22. Беглые на Сахалине. Причины побегов. Состав беглых по происхождению, разрядам и прочее. Как на одно из главных и особенно важных преимуществ Сахалина известный комитет 1868 года указывал на его островное положение. На острове, отделяемом от материка бурным морем, казалось, нетрудно было создать большую морскую тюрьму по плану. Кругом вода, а в середке беда, и осуществить римскую ссылку на остров, где о побеге можно было бы только мечтать. На деле же, с самого начала сахалинской практики, остров оказался как бы островом квази-инсула, с латыни «мнимым островом». Пролив, отделяющий остров от материка, в зимние месяцы замерзает совершенно, и та вода, которая летом играет роль тюремной стены, Зимою бывает равна и гладка, как поле, и всякий желающий может пройти его пешком или переехать на собаках. Да и летом пролив ненадежен. В самом узком месте между мысами Погоби и Лазарева он не шире 6 семи верст, а в тихую ясную погоду нетрудно переплыть на плохой гиляцкой лодке и сто верст. Даже там, где пролив широк, сахалинцы видят материковый берег довольно ясно. Туманная полоса земли с красивыми горными пиками изо дня в день манит к себе и искушает сыльного, обещая ему свободу и родину. Комитет, кроме этих физических условий, не предвидел еще или упустил из виду побеги не на материк, а внутрь острова — причиняющие хлопот не меньше, чем побеги на материк, и таким образом островное положение Сахалина далеко не оправдало надежд комитета. Но оно все-таки остается преимуществом. Из Сахалина бежать нелегко. Бродяги, на которых в этом отношении можно положиться, как на специалистов, заявляют откровенно, что бежать из Сахалина гораздо труднее, чем, например, из корейской или нерчинской каторги. При совершенной распущенности и всяких послаблениях, какие имели место при старой администрации, сахалинские тюрьмы все-таки оставались полными, и арестанты бегали не так часто, как, быть может, хотели того смотрители тюрем, для которых побеги составляли одну из самых доходных статей. Нынешние чиновники сознаются, что если бы не страх перед физическими препятствиями, то при разбросанности каторжных работ и слабости надзора На острове оставались бы только те, кому нравится здесь жить, то есть никто. Но среди препятствий, удерживающих людей от побегов, страшно главным образом не море, непроходимая Сахалинская тайга, горы, постоянная сырость, туманы, безлюдья, медведи, голод, мошка, а зимою страшные морозы и метели. Вот истинные друзья надзора. В Сахалинской тайге, где на каждом шагу приходится преодолевать горы валежного леса, жесткий, путающийся в ногах багульник или бамбук, тонуть по пояс в болотах и ручьях, отмахиваться от ужасной мошки, даже вольные сытые ходаки делают не больше восьми верст в сутки. Человек же истощенный тюрьмой, питающийся в тайге гнилушками с солью и не знающий, где север, а где юг, Не делает, в общем, и трех пяти верст. К тому же он вынужден идти не прямой дорогой, а далеко в обход, чтобы не попасть на кордон. Проходит в бегах неделя, другая, редко месяц, и он, изнуренный голодом, поносами и лихорадкой, искусанный мошкой, с избитыми опухшими ногами, мокрый, грязный, оборванный, Погибает где-нибудь в тайге или же через силу плетется назад и просит у Бога, как величайшего счастья, встречи с солдатом или геликом, который доставил бы его в тюрьму. Причиной, побуждающую преступника искать спасение в бегах, а не в труде и не в покаянии, служит главным образом не незасыпающее в нем сознание жизни. Если он не философ, которому всегда и при всех обстоятельствах живется одинаково хорошо, то не хотеть бежать он не может и не должен. Прежде всего, сыльного гонит из Сахалина его страстная любовь к родине. Послушать каторжных — то какое счастье, какая радость жить у себя на родине! О Сахалине, о здешней земле, людях, деревьях, о климате говорят с презрительным смехом, отвращением и досадой. А в России все прекрасно и упоительно. Самая смелая мысль не может допустить, чтобы в России могли быть несчастные люди, так как жить где-нибудь в Тульской или Курской губернии, видеть каждый день избы, дышать русским воздухом, само по себе есть уже высшее счастье. «Пошли, Боже, нужду, болезнь, слепоту, не мотуй срам от людей, но только приведи помереть дома». Одна старушка, каторжная, бывшая некоторое время моею прислугой, восторгалась моими чемоданами, книгами, одеялом, и только потому, что все это не сахалинское, а из нашей стороны». Когда ко мне приходили в гости священники, она не шла под благословение и смотрела на них с усмешкой, потому что на Сахалине не могут быть настоящие священники. Тоска по родине выражается в форме постоянных воспоминаний, печальных и трогательных, сопровождаемых жалобами и горькими слезами, или в форме несбыточных надежд, поражающих часто своей нелепостью и похожих на сумасшествие или же в форме ясно выраженного несомненного умопомешательства. СНОСКА В нашем Владивостоке среди чиновников и моряков нередко наблюдается ностальгия. Я сам видел там двух сумасшедших чиновников — юриста и капельмистера. Если эти случаи нередки в среде свободных и живущих при сравнительно здоровой обстановке людей, то на Сахалине, понятно само собою, Они должны быть очень часты. Гонит сильных из Сахалина также стремление к свободе, присущее человеку и составляющее при нормальных условиях одно из его благороднейших свойств. Пока сильный молот и крепок, то старается убежать, возможно, подальше, в Сибирь или Россию. Обыкновенно его ловят, судят, отправляют назад на каторгу, но это не так страшно. В медленном. В пешеэтапном хождении по Сибири, частой переменить тюрем, товарищей, конвойных и в дорожных приключениях есть своя особенная поэзия и все таки больше похожего на свободу, чем в воеводской тюрьме или на дорожных работах. Ослабевший с годами, потеряв веру в свои ноги, он бежит уже куда-нибудь поближе, на Амур или даже в тайгу, или на гору, только бы подальше от тюрьмы, Чтобы не видеть постылых стен и людей, не слышать брицания оков и каторжных разговоров. В Корсаковском посту живет сильно-каторжный алтухов, старик лет 60 или больше, который убегает таким образом. Берет кусок хлеба, запирает свою избу и, отойдя от поста не больше, как на полверсты, садится на гору и смотрит на тайгу, на море и на небо. Посидев так дня три, он возвращается домой, берет провизию и опять идет на гору. Прежде его секли, теперь же над этими его побегами только смеются. Одни бегут в расчете погулять на свободе месяц, неделю, другим бывает достаточно и одного дня. Хоть день домой. Тоска по свободе овладевает некоторыми субъектами периодически и в этом отношении напоминает запои или падучую, Рассказывают, будто она является в известное время года или месяца, так что благонадёжные каторжные, чувствуя приближение припадка, всякий раз предупреждают о своем побеге начальства. Обыкновенно наказывают плетями или розгами всех бегунов без разбора. Но уж одно то, что часто побеги от начала до конца поражают своей несообразностью, бессмыслицей, что часто благоразумные, скромные и семейные люди убегают без одежды, без хлеба, без цели, без плана, с уверенностью, что их непременно поймают, с риском потерять здоровье, доверие начальства, свою относительную свободу и иногда даже жалование с риском замерзнуть или быть застреленным, уже одна эта несообразность должна бы подсказывать сахалинским врачам, от которых зависит наказать или не наказать, что во многих случаях они имеют дело не с преступлением, а с болезнью. К общим причинам побегов следует отнести также пожизненность наказания. У нас, как известно, каторжные работы сопряжены с поселением в Сибири навсегда. Приговоренные к каторге удаляются из нормальной человеческой среды без надежды когда-либо вернуться в нее и таким образом как бы умирает для того общества, в котором он родился и вырос. Каторжные так и говорят про себя. «Мертвые с погоста не возвращаются». Вот эта-то полная безнадежность сынного и его отчаяние приводит его к решению. Уйти, переменить судьбу, хуже не будет. Если он бежит, то так про него и говорят. Он пошел менять судьбу. Если его ловят и возвращают, то это называется так «не пофортунило, не пофортовало». При пожизненности ссылки, побеги и бродяжество составляют неизбежное необходимое зло и даже служат как бы предохранительным клапаном. Если бы была какая-нибудь возможность отнять у усыльного надежду на побег как на единственный способ изменить свою судьбу, вернуться с погоста, то его отчаяние, не находя выхода, быть может, проявляла бы себя как-нибудь иначе и, конечно, в более жестокой и ужасной форме, чем побег. Есть еще одна общая причина побегов. Это вера в легкость, безнаказанность и почти законность побегов, хотя в действительности они нелегки, караются жестоко и считаются важным уголовным преступлением. Эта странная вера воспитывалась в людях поколениями, и начало ее теряется в тумане того доброго старого времени, когда бежать было в самом деле очень легко, и побеги даже поощрялись начальством. Начальник завода или смотритель тюрьмы почитал для себя за наказание свыше, если его арестанты почему-то не бегали, и радовался, когда они уходили от него целыми толпами. Если перед первым октября, временем, когда выдается зимняя одежда, убегало 30-40 человек, то это значило обыкновенно, что 30-40 полушубков поступало в пользу смотрителя. По словам Ядренцева, начальник завода при приёме каждой новой партии обыкновенно выкрикивал «Кто хочет оставаться, получай одежду, а кто в бега, тому незачем». Начальство своим авторитетом как бы узаконивало побеги. В его духе воспитывалось все сибирское население, которое до сих пор побег не считает грехом. Сами сыльные рассказывают о своих побегах не иначе, как со смехом или с сожалением, что побег не удался, и ждать от них раскаяния или угрызений совести было бы напрасно. Из всех бегавших, с которыми мне приходилось говорить, только один больной старик, прикованный к тачке за многократные побеги, с горечью упрекнул себя за то, что бегал, но при этом называл свои побеги не преступлением, а глупостью. Когда помоложе был, делал глупости, а теперь страдать должен. Частные причины побегов многочисленны. Укажу на недовольство тюремными порядками, на дурную пищу в тюрьме, жестокость кого-либо из начальников, ленность, неспособность к труду, болезни, слабость воли, склонность к подражанию, любовь к приключениям. Случалось, что каторжные целыми партиями убегали для того только, чтобы погулять по острову. И гуляния сопровождались убийствами и всякими мерзостями, наводившими панику и озлоблявшими население до крайности. Расскажу про побег ради мести. Рядовой Белов ранил при поимке беглокаторжного Клименко и конвоировал его в Александровскую тюрьму. Клименко, выздоровевший, опять бежал, и на этот раз с единственной целью — отомстить Белову. Он пошел прямо на кордон и там его задержали. «Веди опять своего крестника», сказали Белову товарищи. «Твое счастье!» Тот повел. Дорогую конвоиры арестант разговорились. Осень, ветер, холодно. Остановились покурить. Когда солдат поднял воротник, чтобы закурить трубку, Клименко выхватил у него ружье и убил его на повал. Потом, как ни в чем не бывало, Вернулся в Александровский пост, где был задержан и вскоре повешен. А вот и любовь. Сыльно-каторжный Артем, фамилии его не помню, молодой человек лет двадцати, служил в Найбуче сторожем приказенном доме. Он был влюблен в ваенку, жившую в одной из юрт на реке Найбе, и, говорят, пользовался взаимностью. Его заподозрили как-то в краже и в наказание перевели в Красаковскую тюрьму, то есть за 90 верст от Аенки. Тогда он стал бегать из поста в найбучие для свидания с возлюбленной и бегал до тех пор, пока его не подстрелили в ногу. Побеги бывают также и предметом аферы. Вот один из видов аферы, соединяющих в себе жадность к деньгам с самым гнусным предательством. Старый, посидевший в бегах и приключениях бродяга высматривает в толпе новичков, кого побогаче. У новичков почти всегда бывают деньги и сманивает его бежать вместе. Уговорить нетрудно. Новичок бежит, а бродяга где-нибудь в тайге убивает его и возвращается назад в тюрьму. Другой вид аферы — Более распространенный, рассчитан на те три рубля, которые выдает казна за поимку беглого. Предварительно уговорившись с рядовым или геликом, несколько человек-каторжных бегут из тюрьмы и в условленном месте, где-нибудь в тайге или на морском берегу, встречаются со своим конвоиром. Тот ведет их назад в тюрьму, как пойманных, и получает по три рубля за каждого. Потом, конечно, происходит делёж. Бывает смешно смотреть, когда маленький чедушный геляк, вооруженный одной только палкой, приводит сразу 6-7 плечистых внушительного вида бродяг. При мне однажды рядовой «Л», тоже не отличающийся крепким сложением, привел одиннадцать человек. Тюремная статистика до последнего времени почти не касалась беглых. Пока можно сказать только, что чаще всего бегут сильные, для которых наиболее чувствительна разница климатов Сахалина и их родины. Сюда относятся прежде всего уроженцы Кавказа, Крыма, Бессарабии и Малороссии. Случается видеть списки бежавших или возвращенных, иногда человек в 50-60, где нет ни одной русской фамилии, а все оглы, Сулейманы и Гасаны. Не подлежит также сомнению, что бессрочные и долгосрочные бегают чаще, чем каторжные третьего разряда, и живущие в тюрьме чаще, чем живущие в нее. Не Молодые новички чаще, чем старожилы. Женщины бегают несравненно реже, чем мужчины, и это объясняется трудностями, какими обставлен для женщины побег. Я отчасти тем, что на каторге она скоро обзаводится прочными привязанностями. Обязанности по отношению к жене и детям удерживают от побега, но случается, что убегают и семейные. Законные супруги бегают реже, чем незаконные. Бабы каторжные, когда я обходил избы, на мой вопрос «Где сожитель?», часто мне отвечали «А кто же его знает? Поди сыщи!» наряду со сыльными из простого звания, бегают и привилегированные. Перелистывая в Корсаковском полицейском управлении «Алфавит», я нашел бывшего дворянина, который и бегал, и был судим за убийство, совершенное после побега, и принял 80 или 90 плетей. Известные Лагиев, присланные за убийство ректора Тифлисской семинарии и бывшие в Корсаковске учителем, Бежал в пасхальную ночь 1890 года вместе с каторжным Никольским, сыном священника, и еще с какими-то тремя бродягами. Вскоре после Пасхи разнесся слух, что будто видели трех бродяг в цивильном платье, пробиравшихся берегом к Муравьевскому посту. Но уже Лагеева и Никольского с ними не было. По всей вероятности, бродяги подговорили молодого Лагиева и его товарища бежать вместе и дорогой убили их, чтобы воспользоваться их деньгами и платьем. Сын протеерея К. присланный за убийство, бежал в Россию, убил там вновь и был возвращен на Сахалин. Как-то рано утром я его видел в толпе каторжников около рудника, необыкновенно тощий, сутулый, с тусклыми глазами, в старом летнем пальто и в порванных брюках на выпуск, заспанный, дрожа от утреннего холода, он подошел к смотрителю, который стоял рядом со мной, и, снявший картузик, обнажив свою плешивую голову, стал просить о чем-то. Для того, чтобы судить, в какое время года чаще всего совершаются побеги, я воспользуюсь немногими цифрами, какие успел найти и записать. В 1877, 1878, 1885, 1887, 1888 и 1889 годах убежало 1501 ссыльно-каторжный. Это число распределяется по месяцам так. Январь 117, февраль 64, март 20, апрель – 20, май – 147, июнь – 290, июль – 283, август – 231, сентябрь – 150, октябрь – 44, ноябрь – 35 и декабрь – 100. Если начертить кривую побегов, то высшие ее точки будут относиться к летним месяцам и к тем зимним, когда бывают наиболее сильные морозы. Очевидно, благоприятствующими моментами для совершения побегов служит теплая погода, работа вне тюрьмы, ход периодической рыбы, созревание в тайге ягод, а у поселенцев картофеля. Затем море, покрытое льдом, когда Сахалин перестает быть островом. Летним и зимним повышением благоприятствуют также прибытие новых партий в весенние и осенние рейсы. В марте и в апреле бегут менее всего, потому что в эти месяцы вскрываются реки, и невозможно бывает добыть пищу ни в тайге, ни у поселенцев, которые обыкновенно к весне уже сидят без хлеба. Из Александровской тюрьмы в 1889 году бежало 15,33% ее среднего годового состава. Из дуйской и воеводской тюрем, где, кроме надзирателей, стерегут арестантов часовые с ружьями, бежало в 1889 году 6,4%, а из тюрем Тымовского округа — 9%. Эти цифры относятся к одному отчетному году — Но если взять наличную массу каторжных за все время ее пребывания на острове, то отношение бегавших в разное время к общему составу выразится не менее как в 60%. То есть из каждых пяти человек, которых вы видите в тюрьме или на улице, наверное, трое уже бегали. Из разговоров с сыльными я вынес такое впечатление. «Все бегали». Редко кто в продолжении своего каторжного срока не устраивал себе каникул. Сноска. Помнится, когда я подходила однажды на катере к пароходу, от борта отчаливала баржа, битком набитая беглыми. Одни были мрачны, другие хохотали. У одного из них совсем не было ног, отморозил. Их возвращали из Николаевска. Глядя на эту кишащую народом баржу, я мог вообразить, сколько еще каторжных бродит по материку и по острову. Обыкновенно побег задумывается еще в пароходном трюме или в Амурской барже, когда каторжных везут на Сахалин. По пути старики-бродяги, уже бегавшие с каторги, знакомят молодых с географией острова, с сахалинскими порядками, с надзором и с теми благами и лишениями, какие сулит побег из Сахалина. Если бы в пересыльных тюрьмах и затем в пароходных трюмах бродяг держали отдельно от новичков, то последние, быть может, не торопились бы так с побегом. Новички убегают обыкновенно вскоре и даже немедленно по сдаче их с парохода. В 1879 году в первые же дни по прибытии бежало сразу 60 человек, перебив караульных солдат. Для того, чтобы бежать, совсем нет надобности в тех приготовлениях и предосторожностях, какие описаны в прекрасном рассказе Короленко «Соколинец». Побеги строго запрещены и уже не поощряются начальством, но условия местной тюремной жизни, надзора и каторжных работ, да и самый характер местности таковы, что в громадном большинстве случаев помешать побегу бывает невозможно. Если сегодня не удалось уйти из тюрьмы через открытые ворота, то завтра можно будет бежать из тайги, когда выйдут на работу 20-30 человек под надзором одного солдата. Кто не бежал из тайги, тот подождет месяц-другой, когда отдадут какому-нибудь чиновнику в прислуге или к поселенцу в работнике. Всякие предосторожности, обман начальства, взломы, подкопы и тому подобное — Нужны бывают только тому меньшинству, которое сидит в кандальных, в карцерах и в воеводской тюрьме. И, пожалуй, тем еще, кто работает в руднике, где почти по всей линии от воеводской тюрьмы до Дуе стоят и ходят часовые. Здесь начало побега сопряжено с опасностью, но все же благоприятные случаи представляются почти ежедневно к переодеваниям и всяким фокусом часто совершенно излишним, прибегают искатели и любители приключений, вроде золотой ручки, которая для того, чтобы бежать, переодевалась в солдатское платье. Беглые большей частью пробираются к северу, к узкому месту пролива, что между мысами Погоби и Лазарева, или несколько севернее. Здесь безлюдье... Легко укрыться от кордона, и можно достать у геликов лодку или самим сделать плод и переправиться на ту сторону. А если уже зима, то при хорошей погоде для перехода достаточно двух часов. Чем севернее переправа, тем ближе к устью Амура, и значит, меньше опасности погибнуть от голода и мороза. У устья Амура много геляцких деревушек. Недалеко город Николаевск — потом Маринск, Софийск и Казацкие станицы, где на зиму можно наняться в работники и где, как говорят, даже среди чиновников есть люди, которые дают несчастным приют и кусок хлеба. Случается, что беглые, не зная, где север, начинают кружить и попадают обратно в то место, из которого вышли. Сноска. Однажды беглые украли в дуе компас — чтобы отыскать север и обойти кордон у мыса Погоби, и компас привел их как раз к кордону. Мне рассказывали, что в последнее время каторжные, чтобы не идти по охраняемому западному побережью, начинают уже пробовать другой путь, а именно на восток, к Ныйскому заливу, оттуда по берегу Охотского моря, на север к мысу Марии и Елизаветы и затем к югу, чтобы переплыть пролив против мыса пронги. Рассказывали, что такой путь избрал, между прочим, известный Богданов, который бежал незадолго до моего приезда. Но это едва ли вероятно. Правда, на всем протяжении Тыми есть гиляцкая тропинка и попадаются юрты, но круговой путь от Ныйского залива длинен и труден. Надо вспомнить, сколько лишений претерпел Поляков, спускаясь от Нейского залива к югу, чтобы оценить весь риск путешествия от этого залива к северу. О том, как жутко приходится беглым, я уже говорил. Беглые, особенно рецидивисты, мало-помалу привыкают к тайге и к тундре. Многие их приспособляются, и нет ничего мудреного, что некоторые даже спят на ходу. Мне говорили, что дольше всех могут находиться в бегах китайские бродяги-хунхузы, которых присылают на Сахалин из Приморской области, так как они будто бы могут по целым месяцам питаться одними только кореньями и травами. Бывает нередко, что беглые пытаются переплыть пролив где-нибудь поблизости тюрьмы. Для этого нужна исключительная смелость — Особенно счастливый случай, а главное — многократный предварительный опыт, научивший, как труден и рискован путь к северу через тайгу. Убегающие из воеводской и дуйской тюрем бродяги-рецидивисты пускаются в море немедля, первый же или второй день после побега. Тут уж никаких соображений насчет бурь и опасностей, а один лишь животный страх — погони и жажда свободы. Хоть утонуть, да на воле. Обыкновенно они спускаются вёрст на 5-10 южнее Дуи, к Агнево, устраивают тут плод и спешат уплыть к туманному берегу, отделенному от них 60-70 милями бурного холодного моря. При мне из воеводской тюрьмы бежал таким образом бродяга Прохоров, он же Мыльников, о котором я говорил в предыдущей главе. Сноска. 29 июня 1886 года с военного судна «Тунгус», не доходя 20 миль до Дуэ, заметили на поверхности моря черную точку. Когда подошли поближе, то увидели следующее. На четырех связанных бревнах Сидя на возвышении из древесной коры, плыли куда-то два человека. Около них на плоту было ведро с пресной водой, полтора коровая хлеба, топор, около пуда муки, немножко рису, 200 ариновые свечи, кусок мыла и два кирпича чаю. Когда их взяли на борт и спросили, кто они, то оказалось, что это арестанты дуйской тюрьмы, бежавшие 17 июня. Значит, бывшие в бегах уже 12 дней. И что плывут они вон туда, в Россию. Часа через два поднялся сильный шторм, и пароход не мог пристать к Сахалину. Спрашивается, что случилось в такую погоду с беглыми, если бы их не приняли на судно. Смотри об этом Владивосток, 1886 год, номер 31. Уплывают также на баржах-шаландах и на синоплавках, но море всякий раз безжалостно разбивает эти баржи или выкидывает их на берег. Был один случай, когда каторжные бежали на катере, принадлежащем горному ведомству. Сноска. В июле 1887 года на Дуйском рейде нагружался углем пароход Тира. По обыкновению уголь доставлялся к борту на баржах, которые водил на буксире паровой катер. К вечеру засвежело, и начался шторм. Тира не могла держаться на якорях и ушла в декастре. Баржу вытащили на берег около дуя, а катер ушел в Александровский пост и укрылся там в речке. Ночью, когда погода несколько утихла, катерная прислуга, состоявшая из каторжных, предъявила надзирателю подложную телеграмму из Дуи, в которой было приказание немедленно отправиться на катере в море для спасения барж с людьми, будто бы унесенных штормом от берега. Не подозревая обмана, надзиратель выпустил катер из пристани. Но вместо того, чтобы идти на юг к Дуе, катер пошел на север. На нем было семь мужчин и три женщины. К утру погода изменилась к худшему около мыса Хуа, залило в катере машину. Девять человек утонули и были выброшены на берег, и спасся на доске только один, бывший на катере рулевым. Этот единственный спасшийся по фамилии Кузнецов служит теперь на руднике в Александровском посту у горного инженера. Он мне подавал чай. Это крепкий, смуглый, довольно красивый мужчина лет сорока, по-видимому, гордый и дикий. Он мне напомнил Тома Айртона из «Детей капитана Гранта». Случается, что каторжные убегают на тех же самых судах, которые они грузят. В 1883 году на проходе «Триумф» бежал каторжный Франц Китс, зарывшись в угольную яму. Когда его нашли и вытащили из ямы, то он на все вопросы отвечал только одно — «Дайте воды». Я не пил пять дней. Попав так или иначе на материк, беглые держат путь к западу, питаясь Христовым именем, нанимаясь где можно в работники и воруя все, что плохо лежит. Кратут они скот, овощи, платье, одним словом, все, что можно съесть, надеть на себя или продать. Их ловят, долго держат в тюрьмах, судят и отсылают назад со страшными статейными списками, но многие, как известно читателям по судебным процессам, доходят и до московского и хитрого рынка, и даже до родной деревни. Палеве, хлебопек горячий, простоватый, откровенный и, по-видимому, добрый человек, рассказывал мне, как он дошел до своей деревни, повидался с женою и детками и как опять был сослан на Сахалин где кончает уже второй срок. Говорят, и в печати, между прочим, высказывалось предположение, будто беглых каторжных принимают на свои суда американские китобои и увозят их в Америку. Сноска. «Американские китобои принимали беглых из Батанебея, говорит Нерчинский старожил. «Будут принимать беглых и на Сахалине». Московские ведомости, 1875 год, номер 67. Это, конечно, возможно, но я не слыхал ни об одном таком случае. Американские китобои, промышляющие в Охотском море, редко подходят к Сахалину, и еще реже случается, чтобы они подходили именно в то время, когда на пустынном восточном берегу находятся беглые. По словам господина Курбского, Голос, 1875 год, номер 312. В Индиан-территории, на правой стороне Миссисипи, живут целые партии вачера из сахалинских катошников. Эти вачера, если они существуют на самом деле, пробрались в Америку не на китобойных судах, а, вероятно, через Японию. Во всяком случае, побеги не в Россию, а за границу, хотя и редко, но бывают, И это не подлежит никакому сомнению. Еще в 20-х годах наши каторжные бегали из Охотского соливаренного завода на теплые, то есть сандвичевые, острова. Сноска. Сыльно-каторжные в Охотске. Русская старина, том 22 А вот, кстати, интересный случай. В 1885 году в японских газетах появилось известие, что близ сапора потерпели крушение 9 каких-то иностранцев. Власти послали в сапора чиновников, чтобы оказать им помощь. Иностранцы, как умели, объяснили посланным, что они германцы, что шкуна их потерпела крушение, и спаслись они на маленькой лодке. Затем их перевели из сапора в Хакадате. Здесь с ними заговорили по-английски и по-русски, но ни того, ни другого языка они не понимали и отвечали только «Жарман, жарман». Кое-как узнали, кто из них капитан судна, и когда этому капитану предложили атлас и попросили его указать место крушения, то он долго водил пальцем по карте и не нашел сапора. Ответы вообще были неясны. Тогда в Хакадате стоял наш крейсер, Генерал-губернатор обратился к командиру с просьбой дать переводчика немецкого языка. Командир послал старшего офицера. Подозревая, что это сахалинские каторжники, те самые беглые, которые недавно сделали нападение на крыльонский маяк, старший офицер пустился на хитрости. Он выстроил их в шеренгу и скомандовал по-русски «Налево, кругом, марш!» Один из иностранцев – не выдержал своей роли и тотчас же исполнил команду, и таким образом узнали, какой нации принадлежали эти хитроумные Одиссеи. Смотри об этом, Владивосток, 1885 год, номера 32 и 38. «Страх перед беглыми каторжниками велик». И этим объясняется, почему наказание, налагаемое за побеги, так серьезно и так поражает своей суровостью. Когда из воеводской тюрьмы или из скандальной бежит какой-нибудь известный бродяга, то молва об этом наводит страх не только на сахалинское население, но даже на жителей материка. А рассказывают, что когда однажды бежал блоха, то слух об этом навел на жителей города Николаевска такой страх, что местный исправник нашел нужным запросить по телеграфу, правда ли, что бежал блоха. Сноска. Этот блоха знаменит своими побегами и тем, что перерезал много геляцких семейств. Последнее время он содержался в кандальной, вручных и ножных кандалах. Когда генерал-губернатор обходил с начальником острова кандальные, то последний приказал снять с блохи ручные кандалы и при этом взял с него честное слово, что он уже больше не будет бегать. Интересно, что этот блаха словет за честного. Когда его секут, то он кричит «Задело меня, ваше высокоблагородие! дело! Так мне и надо!» Очень возможно, что он сдержит свое слово. Каторжникам нравится репутация честного. Главная опасность, какую представляют для общества побеги, заключается в том, что, во-первых, что они развивают и поддерживают бродяжество, и, во-вторых, ставят почти каждого беглого в нелегальное положение, когда он в громадном большинстве случаев не может не совершать новых преступлений. Наибольший контингент рецидивистов составляют беглые. Самые страшные и дерзкие преступления на Сахалине до сих пор были совершаемы беглыми. В настоящее время для предупреждения побегов потребляются главным образом репрессивные меры. Эти меры уменьшают число побегов, но только до известного предела, и репрессия, доведенная до своего идеального совершенства, все-таки не исключала бы возможности побегов. Есть предел — дальше которого депрессивные меры уже перестают быть действительными. Как известно, каторжный продолжает бежать даже в то время, когда в него прицеливается часовой. Его не удерживает от побега также ни шторм, ни уверенность, что он утонет. И есть предел, перейдя который, репрессивные меры уже сами становятся причиной побегов. Так, например, устрашающее наказание за побеги, состоящее из прибавки нескольких лет каторги к старому сроку, увеличивает число бессрочных и долгосрочных, и тем самым увеличивает и число побегов. Вообще говоря, репрессивные меры в борьбе с побегами не имеют будущности. Они сильно расходятся с идеалами нашего законодательства, которое в наказании видит прежде всего средства к исправлению. Когда вся энергия и изобретательность тюремщика изо дня в день уходит только на то, чтобы поставить арестанта в такие сложные физические условия, которые сделали бы невозможным побег, то тут уже не до исправления. А может быть, разговор только о превращении арестанта в зверя, о тюрьмы в зверенец. Да и непрактичны эти меры. Во-первых, они всегда ложатся гнетом на население, неповинное в бегах. И во-вторых, заключение в крепко крепкоустроенной тюрьме, кандалы, всякого рода карцеры, темные и тачки делают человека неспособным к работе. Так называемые гуманные меры Всякое улучшение в жизни арестанта, будь то лишний кусок хлеба или надежда на лучшее будущее, тоже значительно понижают число побегов. Приведу пример. В 1885 году бежало 25 поселенцев. В 1887 году, после урожая 1886 года, только семеро. Поселенцы бегают гораздо реже, чем каторжные а крестьяне из сильных почти совсем не бегают. Меньше всего бегают из Красаковского округа, потому что здесь урожаи лучше, преобладают среди арестантов краткосрочные, климат мягче и легче получить крестьянские права, чем на Северном Сахалине. А по отбытии каторги, чтобы добыть себе кусок хлеба, нет надобности возвращаться в рудник. Чем легче живется арестанту, тем меньше опасности, что он убежит. И в этом отношении можно признать очень надежными такие меры, как улучшение тюремных порядков, постройка церквей, учреждения, школ и больниц, обеспечение семейств сыльных, заработки и тому подобное. За каждого пойманного и доставленного в тюрьму беглого, как я уже говорил, рядовые, гелики и вообще занимающиеся ловлей беглых – получают от казны денежное вознаграждение в размере трех рублей за голову. Нет сомнения, что денежное вознаграждение, соблазнительное для голодного человека, помогает делу и увеличивает число пойманных, найденных мертвыми и убитых. Но помощь эта, конечно, совсем не окупает того вреда, какой неминуемо должны причинять населению острова дурные инстинкты, пробуждаемые в нем этими трехрублевками. Кто вынужден как солдат или ограбленный поселенец ловить беглых, тот поймает и без трех рублей, а кто ловит не по долгу службы и не по нужде, а из соображений корыстного свойства, для того ловля составляет гнусный промысел, а эти три рубля являются поблажкой самого низменного свойства. По имеющимся у меня данным, из 1501 бежавшего пойманно и добровольно вернулось 1010 каторжных. Найдено мертвыми и убито при преследовании 40. Без вести пропало 451 человек. Стало быть, из всей массы бегающих, Сахалин теряет одну треть, несмотря на свое островное положение. В ведомостях, откуда я брал эти цифры, добровольно вернувшиеся и пойманные, показаны в одном числе. Найденные мертвыми и убитыми при преследовании тоже показаны нераздельно, и потому неизвестно, какое число относится на долю поимщиков и какой процент беглых погибает от солдатских пуль. Сноска. По степени наказуемости устав осыльных различает побег и отлучку. Побег в Сибири и вне Сибири, а также побеги первый, второй, третий, четвертый и последующий. Для каторжного признается отлучкой, а не побегом, если его ловят ранее трех дней, или же он добровольно возвращается ранее семи дней со времени начала побега. Для поселенца эти сроки увеличены в первом случае до семи, во втором — до четырнадцати дней побег вне Сибири считается более важным преступлением и карается строже, чем побег в Сибири. Это различие построено, вероятно, на том соображении, что для побега в Европейскую Россию требуется гораздо большего напряжения злой воли, чем для побега в какую-нибудь сибирскую губернию. Самое слабое наказание, какое полагается каторжнику за побег, это 40 плетей и продолжение срока каторжных работ на 4 года. И самое сильное — 100 плетей, бессрочная каторга, прикование к тележке на 3 года и содержание в разряде испытуемых 20 лет. Смотри статью 445 Устава о сыльных. издание 1890 года.